Глава 50 Сгущающийся перед ним уже знакомый серый туман заставил Шазима замедлить бег. Впрыгивать внутрь, возможно, опасно, обойти по узкой крутой тропе не получится. Единственное, что можно сделать, приготовиться к сражению. Волчонок напрягся, оскалился, шерсть на загривке встала дыбом. Уперся передними лапами в землю, и приготовился к прыжку. Первый, кто выйдет из тумана, познакомится с его клыками. Но первой из тумана вышла эльфийка, та самая, что Нинору косу срезала, а потом Соля с Нинором с собой увела. Друг она или враг? Полминуты раздумья хватило, чтобы Шазим успел разглядеть за женской спиной две знакомых мальчишеских мордахи и взволнованное лицо Акиты. Оттолкнув эльфийку, девушка выскочила из портала и кинулась обнимать и целовать чёрную волчью морду. Правда, едва парень в человека обернулся, сразу остановилась и нахмурилась. А камень переговорный где? Рилдаэль портал создавала так, чтобы поближе к камню оказаться и на Дарсе напасть. Шазим растеряно плечами пожал, но тут к Акити с радостным блеянием подбежал козёл двуногий и протянул на ладони кристалл, при этом другой рукой обратно несколько раз махнув. «Подобрал он его», — пояснил волчонок. «Там Аль твой с главным вампиром бьются. Вот у кого-то из них камень выпал». «А Керан где?» Девушка напряглась, и голос у неё взволнованно дрогнул. «Тоже там остался», — недовольно признался Шазим. «Я не мог их без защиты бросить», — кивнул парень на спасённых из вампирского плена. «А теперь Керу на помощь побегу». «Даже не думай», — властно приказала эльфийка, прислушивающаяся к разговору, пока другие эльфы помогали всем освобожденным в портал входить. «Дарси, тебе не победить. Глупо сдохнешь, и всё. Иди с остальными». А сама по тропе вверх пошла. Акито, чмокнув Шазима в Шазимов уже человеческий нос, тоже следом дёрнулась, напоследок ввелев строгим голосом. «Иди, иди». «За Солем с ненором присмотришь. Но, волчонок, не больно ты её слушаться собрался. Это ты иди за ними присматривай, а я...» «А ты ни разу ни одного вампира не убивал», — гордо фыркнула Акита, отчаянно подмигивая ненору и Солю, чтобы удержать Шазима помогли. Только братцы в этом никакие не помощники были, потому как сами хотели в битве поучаствовать. Ну, хоть в какой-нибудь. «Давай мне метку следильную». осенила девушку. «Помнишь, Рилдаэль про метки говорила? Вот давай мне такую. Я до места сражения доберусь и вас вызову, чтобы вы как выскочили в нужный миг». «Не верю я тебе», — честно признался Соль, у которого Акита эту метку и выпрашивала. «Вызовешь ты нас, когда уже всё кончится». Тут помощь к девушке пришла, откуда не ждали. Козёл, которого эльфы в портал упорно пускать не хотели, как бы он мирно просочиться не пытался, подхватил двух мальчишек в руки, и тут-то его задерживать никто не посмел. Наоборот, дорогу уступили. Ашазим уперся, так что наверх они вдвоём побежали. Чёрный волк и Акита за ним следом, с мешком своим за плечами. В одиночку Керан за битвой от силы минут пять наблюдал, может, десять. В такие моменты время странно течёт, по-своему, то быстрее, то медленнее. Но очень немного его прошло, когда на тропинке знакомая магичка показалась. Встала возле деревьев и колдовать принялась. Только проку от её колдовства как-то всё не наступало, разве что воздух вокруг какой-то вязки стал, тяжёлый, шевелиться в таком уж очень трудно было. Потом Кер догадался, что не только ему шевелиться трудно. Оба вампира тоже замедлились. И теперь их разглядеть проще стало. Магичка с первым колдовством закончив, второе попыталась начать. Но тут старший из вампиров к ней кинулся, а младший в этом вязком тягучем варве на помощь не успевал. Далеко его старший во время драки отшвырнуть успел, да и приложил кулаком висок крепко. Не зря головой трясёт. Керан тем более сделать ничего не мог. Пальцы с трудом сжать выходило, а уж шаг сделать совсем невозможно. Зато видел всё. Вот на тропе Шазим появился. На врага прыгнул, да так в прыжке и завяз, попав в тягучую густую ловушку. И медленно-медленно вниз падать начал, рыча от возмущения. Вампирам силы хватает колдовство преодолевать. А ни эльфам, ни оборотням такие чудеса не под силу. Вот окита подбежала, неизвестно, как здесь оказавшаяся. Ведь велел же в деревне сидеть. Весь запас бранных слов, какой есть, у Кера в голове промелькнул и на эльфийском, и на общем. Особенно, когда девушка тоже сначала завязла. Но затем она слова начала говорить непонятные. Те, что Шазим из книги выписал и всем раздал. И получилось. Воздух её пропускать начал. На лице у лисички такое знакомое выражение появилось, что Кер сразу догадался. Выбирает. А времени у неё всё меньше и меньше, потому как Дарси уже почти добрался до магички. И у той, второе её колдовство, никак срабатывать не хотела. Тут Акита решилась, виновата на Кирана посмотрела и к Алю кинулась. Хотела ему своё золотое украшение на шею надеть, но в последний миг навоющего дурниной Шазима обернулась, поняла, что нельзя почему-то так делать, растерялась. Потом колья из мешка выхватила, но ухмыляющуюся рожу Дарси посмотрела. Тот хоть от магички отвлёкся, за Акитой наблюдая. Самоуверенность из него через край выплескивалась. Неубиваемое и непобеждаемое существо, против которого нет здесь противника. Даже сына собственного не боялся. Серебро против него не сработает. Колья осиновые, как булавочные иголки, судя по ухмылке. Аля от магического воздействия не освободить, потому как кулон золотой ему на шею почему-то вешать нельзя. Делать-то что? Похоже, придётся самой стать амулетом от магии, раз уж тот, что на ней, перевесить не вышло. Скорость человеческая, по сравнению с вампирской, даже в вязком заколдованном тумане несравнимо медленнее. Но Акита решилась, воспользовалась тем, что сам Дарси к ней направился, всё так же неприятно ухмыляясь и клыки скаля. Дождалась, когда ближе подойдёт, и только тогда Алю все свои колья в руки всунула. Но не выбрасывать же, раз из мешка достала. А потом за спину Ферянша отпрыгнула, и на шее у него сзади повисла. Ногами за талию обхватила, руками в плечи вцепилась, мешок в сторону откинула, чтобы не мешал, и глаза зажмурила, чтобы не замутило и не так страшно было. Потому как опять всё мелькать стало, да не просто перед глазами, а вверх-вниз, вправо-влево, полёт бок, Одного боялось больше всего, что толкнёт их вампир на камне, а от силы удара от неё только лепёшка на спине Аля и останется. Керан, с ужасом наблюдая за происходящим, от напряжения даже умудрился всё же пальцы на рукояти меча сжать. Но потом так и застыл, потому как магичка, сообразив, что единственное, чем она помочь сможет, это ещё больше Дарси замедлить, Густоту и вязкость вокруг усилило. Шазим в воздухе лапами перебирал и рычал от волнения, скалился. Но больше ничего сделать не мог. А Дарси всё равно легко сдаваться не собирался. Колье давно из себя повыдёргивал и одно умудрился Вале засадить. Хорошо хоть от остальных феряншу вернуться успел. Отцовскую самоуверенность он унаследовал, а вот силёнок оказалось меньше. Без помощи магии уже давно погиб бы. И так чувствовалось, что сражается уже больше от отчаяния и безысходности, понимая, что или победа, или смерть. Но при этом старался спину беречь. Видел Керан, чувствовал, старается. И тут у магички второе её колдовство получилось. Большой огненный меч в её руках засветился. Материализация стихии сосредоточения сильного требует. А какое может быть сосредоточение, когда... Самоуверенности в Рилдаэль слегка уменьшилась, пока она из последних сил пыталась меч создать, глядя в глаза приближающемуся к ней вампиру. К счастью, девчонка и второй молодой вампир Дарси отвлекли, так что удалось собраться и создать из огня оружие. Теперь осталось также храбро к вампиру приблизиться и мечом голову ему с плеч снести. Женщине пришлось очень сильно с духом собраться, чтобы заставить себя подбежать к двум сражающимся монстрам, и, выкрикнув на эльфийском «Умри, гад!», рубануть магическим мечом. И тут же отшатнуться прочь, сделав шагов десять назад, замереть, глядя, как падает на землю страх и ужас эльфов, тот, кто несколько сотен лет назад пытался их поработить, но потом предпочёл оборотней для службы и полукровок волшебных рас для пищи. Только память о пережитом осталась, хотя Рилдаэль тогда ещё совсем девочкой была. И теперь именно она, именно ей удалось убить чудовище, являющееся во сне многим ее ровесникам и даже тем, кто старше. Теперь именно она не просто сильный маг. Она из лучших учителей в школе стихийной магии. Она — убийца вампира. «Может, ты уже уберешь это вязкое дерьмо вокруг, а я шею вторую красотку скину?»